Глава 11. б е д н ы е глупые создания покачал головой Флай, глядя как они скачут на людей и при этом дохнут пачками. К тому же, они почему-то очень напуганы. Конечно, это не назвать битвой, но их намного больше, чем нас в лагере. Я стреляю уже на пределе своих сил, но у меня не получается убить всех, что идут в нашу сторону. У них же нет другого оружия, кроме копыт. Но они непростые, словно из железа сделаны. А проверить толком не могу, так как после своей смерти кентавры сразу пропадают. У меня складывается впечатление, что Флави прав. Они кем-то очень сильно напуганы и действуют сейчас неразумно. У них нет цели убить нас или захватить в плен, как может показаться на первый взгляд. Их цель — тупо прорваться через наш заслон и пересечь реку. Я, честно говоря, не понимаю, что их так могло напугать, и почему я должен их пощадить. Они убили немало легионеров, просто перебираясь через наши ряды, нанося тяжелыми и прочными, как из металла, копытами удары по тем, кто мешал им пройти. Кентавры, наверное, здесь живут давно, и это их земля, но жалости я к ним не ощущаю. Мне хватило заглянуть в их глаза и понять, что разума там маловато». Глядя на всю эту ситуацию, «Я думаю, что есть некая странность. По внешнему виду я вижу, что они не являются тупыми по жизни. Но сейчас они не сильно отличаются от камушков. Нередко разбиваются преграды и умирают на этом же месте, или же ломают свои копыта, и их добивают легионеры». «Кажется, хватит уже пить вино», — мыкнул Флавий, при этом отпив из своей фляжки. «Тогда почему ты продолжаешь его отхлебуть?» — не видя логики в его словах. На что он лишь снисходительно улыбнулся. «Это не мне, а им», — указал он на кентавров. «М-да». Почему-то я чувствую, что упустил нечто важное во всей этой ситуации. Словно вот он ответ передо мной, и Флай его уже понял. Только я не могу догнать. Думал, думал и придумал. «Пойду-ка я лучше на разведку», — сказал ему и отправился в ту сторону, с которой они выбегали. Правда, пошёл не прямо на них, а слегка обогнул их основные силы. Правда, не удержался... и принял парочку в ближнем бою, дабы изучить их получше. Заодно смог подтвердить свою догадку. Такое впечатление, что у них пропал интеллект, и на первый план вышли лишь инстинкты. Вот почему такая агрессия и жажда крови? Пройдя половину пути к лесу, я понял, что теряю время, так как их поток уже закончился, и я перешел на бег. Вдруг найду что-то интересное. Может, там вся их экипировка валяется нетронутой уровня, это к 20 т о г д а Варк будет очень довольным. б е з н а не просто смеётся, а жутко хохочет. Конечно, я сразу сообразил, что есть какой-то подвох, но моё любопытство не давало мне вернуться назад. Зачем назад, если варк всегда идёт только вперёд, и в тех местах, куда он приходит, всегда пропадает что-то ценное? Вот только чем ближе я подходил к лесу, тем больше понимал, что как бы я тут сам не пропал. Тут такое себе местечко, и таким оно стало совсем недавно. Сейчас здесь мёртвая тишина, словно всё живое погибло или сбежало. Вот в чём суть. Кто-то или что-то напугало кентавров до такой степени, что те обезумели. То, что раньше оно таким не было, я точно уверен. Иду минут пять, я в лесу, стоит тишина и покой. Даже, кажется, деревья перестали шевелиться. Очень странно, но т о г о не менее любопытно. Вот только у меня возникнули приятные ощущения. Не могу даже подобрать слова, чтобы их описать. Очень всё странно вокруг, а у меня даже нет невидимости». «Она тебе и не нужна», — прошептала бездна на ушко, сопровождая это довольным хихиканьем. «Тут, по правде говоря, тебе сможет помочь только Кая, и то я не уверена». А вот это перестало быть смешным. Лук уже в моих руках, и я стал идти намного осторожнее, внимательно смотрясь в окружающую обстановку. А там, блин, как назло, ничего пока не происходило. «Можно поподробнее?» — мысленно задаю без нее вопрос. «Мне стоит отступить?» «Может, и стоит. А может, и нет. Но кто сказал, что у тебя это получится?» «Снова она на меня нагнала жути. Вот теперь иди и думай, что может произойти. Конечно, мне на многое было плевать, если бы я мог воспользоваться всеми стрелами и навыками, но система поставила ограничения». Пока я шел по лесу, прямо на меня вылетела небольшая пестрая птица. Я увернулся, она п р о л е т е л а дальше, врезалась в дерево и от удара погибла на месте. Неестественность была заметна сразу. Она так быстро махала крыльями, что могла сломать их в любой момент. Прикинул, что мне нужно идти в ту сторону, откуда она прилетела. Приближение к нужному месту обнаружил сразу. Тут даже воздух был густым и мрачным. По-другому не могу объяснить. Вот вроде понимаю, что не стоит лезть, но как же интересно. — Не бойся, — вдруг решила меня успокоить бездна. — Ты сможешь сейчас испытать себя. Думаю, что она забыла добавить или умереть. А еще я награде ничего не услышал. Как итог, я бродил два часа и уже думал вернуться назад, так как легионеров могли за это время всех покрошить. Но я наконец-то вышел туда, куда надо. А точнее сказать, то туда, куда совсем мне нужно было. То, что я попал, понял сразу. Небольшая поляна, на которой явилась легкая дымка, а по кругу ее росли необычные вековые деревья, которых я никогда не видел. Они имели странный синеватый оттенок, а прямо по центру поляны стоял небольшой обелиск, и он весь был исписан светящимися рунами. «Оценка!» — вспомнил я про свой навык, что не всегда актуален. «Внимание! Недостаточный уровень навыка. Оценка не произведена». Он явно системный, но я даже не хотел представить себе, сколько он всего может мне дать, или же наоборот, не дать. В любой другой ситуации я бы этот камешек вынес на спине, так как от него разит мощью. Вот только не все так просто. Напротив этого обелиска сидит персонаж, очень непохожий на доброго дядю. Вот честно, я не знаю, как выглядит Урус, но даже он мне кажется менее опасным. И эта хрень не слишком большая, примерно с меня ростом. Всё его сгорбленное тело покрывала тёмная шерсть, которая, как я думаю, защищала его не хуже всяких кольчуг и барьеров. Тонкие, короткие ручки, ножки и большая голова. Что интересно, руки и ноги были совсем без шерсти, вместо неё грубая кожа. Вся его голова — это один сплошной череп. Как мне показалось, на нём не было кожи, типичной для людей и прочих атрибутов, типа волос или ушей. Зато были массивные закрученные рога, которые поражали своей толщиной. Глаз не видно, там горело два о г н е н а к р а с н ы х пламени, и этот хрен сейчас стоял с поднятыми руками в сторону обелиска. Не было слов или заклинаний, он просто стоял и молчал, хотя откуда там взяться словам, если я даже рта у него не вижу. Ещё могу сказать, что это существо, не знаю, как называется, очень старое. Кость на голове пожелтела от времени, и только сейчас рассмотрел, что на лбу был знак, похожий на руну. Возможно, одна из таких рун есть на этом обелиске, с которым он сейчас проводил свой ритуал. Наверное, мне стоило бы уйти. Этот обелиск явно его, а я забрался на чужую территорию. И, честно признаюсь, даже не хочу пытаться его подстрелить. Вокруг него стоит такая аура мрака, что я еле стою на ногах. Так и хочется мне упасть на задницу. Как всегда, Варк нашел неприятности не своего уровня». «Думаю, что этой твари он не меньше с е м и д е с я т о А может, это и не тварь вовсе, вполне разумное существо, которое жило на такой же планете, как и я, и потом было силой втянута в систему». «Он не семидесятого уровня, дорогой. Далеко не семидесятого», — без капли смеха сказала мне бездна. «Су!» — хотел выругаться, но быстро взял себя в руки и вспомнил, с кем говорю. «Лучше уж умереть от этой твари, чем оскорбить бездну». «Хороший выбор, дорогой, хвалю», — ощутил ее усмешку. а в ы р у г а т ь с я я хотел, потому что он обратил свое внимание на меня, повернув голову в мою сторону. Кажется, бездна меня с п а л и л о д о р о г а я может, подскажешь, что мне делать? Попробовать убить его или лучше сразу вскрыть себе череп?» «Лучше молчи и смотри», — был ее быстрый ответ, а затем она добавила. «Да, и сопротивляйся». «Сопротивляться че...» «Чему?» — не успел спросить. Зато успел ощутить, как глаза твари на миг сверкнули сильнее. Вдруг я почувствовал сильнейший страх. Такого я не ощущал никогда. Это не тот страх, который знаком людям. Он не может ни с чем сравниться. Даже страх потери близкого человека не вызывает такого дикого первозданного страха. Боялся не я, а боялась все мое тело. — Зверя, ты нарушил мое одиночество, — прозвучал монотонный голос в моей голове. Вот тут я еще раз понял, что попал. С каждым его словом мне становилось все страшнее и страшнее. Не знаю даже, как я сразу не сошел с ума. Теперь я понял, почему лес такой мертвый. Он смог уничтожить даже деревья. Что уж говорить о кентаврах, которые лишились рассудка, и все, что им удалось, это сбежать. Глупый, слабый, любопытный пришедший. Зря мое не отобрать. «Почему черви ползают так громко?» Из глаз полились слёзы. Уши хотелось закрыть ладонями, дабы не слышать его слов. Его голос был спокойным, насколько ужаса он вызывал. С каждым новым произнесённым словом на меня словно выливали океаны нового страха. Впрочем, не всё так плохо, в е д ь и тяжело, но мне кажется, что я начинаю справляться. «Страх! В нём так много, оказывается, сторон!» я думал, что в своей жизни отказался от него. Даже когда я в ужасе от кого-то убегал, это б ы л не страх, а здравое опасение за свою новую веселую жизнь. Хм, почему на меня так много страха вылилось? Те кентавры могли хоть убежать, а я и д у а стою на ногах и даже шага сделать не могу. Меня пока радует только одно. Он не стремится подойти ко мне поближе, а стоит, как и стоял возле обелиска. Была версия, что ему плевать на энергию или ману, у него ее так много, что просто не экономит. Оказалось, все совсем по-другому. На поверхность стали вылазить черви и тут же, извиваясь, умирать. Они тоже не могли справиться со своим страхом. Насколько нужно быть сильным, чтобы даже напугать глупых червей. Ты должен бояться. Снова голова повернута в мою сторону. А ведь он только что смотрел на обелиск. Почему ты не боишься? Ой, она удивилась. «Как я рад! Он реально думал, что умру от страха в первую же минуту. Я как бы не против свалить. Вот только сейчас возьму себя в руки или ноги и попробую это сделать. Он вроде не может сдвинуться с места, иначе ритуал его прервётся». «Он не его. Уже не его, но когда-то принадлежал ему», — задумчиво молвила б е з н а За ней последовал голос этого чудика. «Страх!» — повысил он на меня голос, отчего мои коленки задрожали и подогнулись. Вот только эффект вышел совсем противоположным. «Нахер пошел!» — предстоял я в своей голове его образ и на всю катушку заорал, отчего огни в его глазницах засияли пуще прежнего. «Еще раз смог удивить?» «Так я тебя сейчас тоже удивлю!» Я стал закипать. Он сумел меня вывести, и если раньше я хотел уйти, то уже не хочу. Эта хрень пытается убить меня страхом? Меня? Да что он возомнил о себе? Я б у х а л с самой бездной придурком-хаосом. Да что там?» Я смотрел ей в глаза и даже смеялся над ее несмешными шутками. «Это выше меня, кстати!» «А ты жесток!» — наигранно прохныкала бездна. «А тут он хочет меня сломать? Да что он знает о страхе? Я социопату, у которого полная квартира баб!» «Я сам могу рассказать ему о страхе!» Даже не заметил, как я смог шевелиться, и даже не обратил внимания, как в руки лег мой лук. Откуда взялась проклятая стрела, тоже не заметил. «Зато он заметил, когда я выпустил её в него, и тут случилось чудо. Ему пришлось выставить одну руку в мою сторону, дабы уничтожить её, но, увы. За ней летело ещё шесть таких стрел. Кстати, только сейчас смог нормально подумать, когда с к и н у л а его на вождение своим упрямством, а ещё смог понять, что здесь происходит. Обелиск вылез немного из земли, и я понял, что он хочет забрать его с собой или перенести на другое место. У него это почти получилось». «Страх! Смерть! Боль! Унижение!» Как шел, так и покатился к у б а р е м от его слов. Это реально было больно. Я решил вытащить стрелу буйства в юге, но тут вмешалась система. «Внимание! Вы не можете использовать магические стрелы такой категории, находясь на данном испытании!» «Зараза! А как же тогда проклятые?» «А что проклятые? Они принадлежат мне, а я их, между прочим, з а п о н и т о в а л а и даже дважды с хаосом обмывала. Слов нет. Кажется, бездна слишком с часто бухает в последнее время. Какого хрена она вообще меня не предупредила? Едва встал с земли, как заметил, что из носу течет кровь. Но на лице играла ухмылка, которая была направлена на этого мудилу. Его голова вдруг дернулась в мою сторону. «Эй, щенок!» Сколько удивления было в этом голосе. «Теперь познай самый эликий страх». А вот теперь его голос перестал быть скучным, и в пространстве начали происходить сильные волнения. Вокруг него стала разрастаться серая м о н а ц и я силы, не похожая на ауру, и я понял, что она может меня убить, если приблизиться ко мне хотя бы ещё на метр. Я стал медленно отходить назад, не забывая поглядывать на это существо. Насколько же сильные сущности существуют? Я знаю, что сегодня не умру. На самый крайний случай у меня есть телепортация, которую могу использовать, однако всё равно неприятно. Он так лениво со мной говорил, словно комара пытался прихлопнуть. Сильное существо, которое смогло пропитать страхом весь лес, мало того, что он создал сильное воздействие, так еще, кажется, сейчас здорово рассердился. В свободную руку призвал причудливый тонкий посох с острыми зубцами на н а в е р ш и е и тот засветился ярким светом. Вот теперь, пожалуй, я не против использовать телепортацию. Я мысленно о ней подумал, но тут вмешалась третья сторона. Подожди. — спокойно сказала мне бездна. Ответить я не успел, как и подумать о чем-либо, так как в следующий момент между нами треснуло мироздание, и осколки посыпались на землю. Из возникшей трещины на эту хрень смотрел огромный глаз. о что такое настоящий страх! Я его сейчас испытал в полной мере. От глаза стала исходить энергия бездны, которая вступила в бой с энергией этого существа. Ну, что могу сказать? э т о поляны и деревьев здесь больше не существуют. Они превратились в прах. Обелиск уже плевать на все. А я двадцать раз крикнул «Телепортация!» В надежде, что сработает. Но не сработало. А ведь это не боевой навык, как карта или оценка. Вместо этого система еще меня потроллила. Внимание! Вы активировали телепортацию двадцать один раз. Внимание! Навык «Телепортация к синему плану» не сработал двадцать один раз. Причина вам хорошо известна. Как мне захотелось в ы м о т е р и т ь с я Но это было сейчас затруднительным, так как здесь идет такая баталия по избиению этого существа. Ну, не прям избиению, но его энергия вступала в мешательство бездны. «Жалкий несчастный Молфус», — раздался властный голос бездны. Я даже не узнал осперва. а а От протяжного умычания, наполненного силой, у меня разболелась голова. И вот-вот обещала расколотся ь на части. Решил убить носителя поцелуя, глупое животное? Страх затмил твой разум. Зачем ты вылез из своей дыры, в которой провел столько времени?» — говорила с ним Бездна. Но от ее слов мне не становилось лучше. Как я понял, такие создания, как этот Молфус и Бездна, только своим присутствием в этом мире могут убивать. Вот чихнет один раз Бездна, и хана целому континенту. Хотя мне было плохо, но Варк все-таки молодец. Я уже перестал ползать и даже встал на ноги. Как раз в этот момент, когда там все еще шла сильнейшая заруба, из полохи силы ударяли во все стороны. Хочешь нарушить баланс? Пожалуй, не получится. Бездна, как кошка с мышкой, играла с ним. М -м -м. Его яростное мычание уже выбешивает меня и, кажется, убивает. Сколько я так протяну, еще не знаю, но зелья на всякий случай потихоньку пью. Реванш? Нет уж. «Слишком ты слаб. Может, через десять тысяч лет?» «Наверное, там не только м у ч а н и е раз она его хорошо понимает». Он в ответ яростно на неё смотрит и даже забыл про свой обелиск. Как я понял, его главная сила — это энергия страха, и именно она разлетается во все стороны. Меня же оберегает с а м о б е з н а И хотя ко мне почти ничего не долетает, но всё равно хреново. «Внимание! Схватка двух сущностей запредельного плана. Внимание!» Опасность нарушения баланса. Внимание! Нарушение баланса вызовет ответную реакцию системы. А вот и ты, родная! Как же я надеюсь, что ты все решишь раньше, чем я откинусь! Что, уже? — удивилась бездна. Жаль, но баланс нарушать ради этого слабака я не собираюсь. Мне хотелось закричать, когда поврежденное пространство постепенно стало зарастать. Бездна уменьшила свое влияние, а вот Молфус... Не собирался этого делать, и тут я запаниковал. «Кстати, я не предоставлю тебе возможности отыграться за свою слабость на человеке». «Неужели меня не бросили?» Хотелось улыбнуться, но не было сил снять оскал, который все это время на грани безумства держал меня на плаву, не давая погрузиться в отчаяние и страх. За моей спиной открылся портал, который, не давая времени даже подумать, стал затягивать меня туда. И про затягивать я не шучу. Оттуда в ы л е з л и черные щупальца жгуты с глазиками, и, обхватив меня, стали силы тянуть к себе. «Может, э, я лучше здесь останусь?» — само собой вырвалось у меня. «Вот реально, Молсус выглядит уже не так и страшно. А что могут сделать эти отростки, я даже представить не мог». «Не бойся, они тебя не обидят», — шепнула мне на ухо бездна. «Мне стало еще страшнее. Я сопротивлялся и бодался, но все было бесполезно». Там такая мощь, до которой мне пока еще рано. Единственное, что я сумел сделать, пока меня не затянуло полностью, это достать лук и выстрелить. Да-да, варк остается варком, всегда и везде. Выстрел попал в цель, ведь меня и трясло немного. Когда стрела достигла своей цели, Молфов обернулся в мою сторону и первый раз за все время, что я его вижу, сошел со своего места. Ну как сошел? Он прямо рванул ко мне, а я уже нахожусь в портале и у л ы б а я с ь «Внимание!» Вы заполучили хтонический обелиск Молфуса. Внимание! Вы лишили главу плана страха одного из столпов его силы и влияния. Внимание! Вы не сможете владеть хтоническим обелиском такой силы. Внимание! Перенос приостановлен. Эй! Возмутился было я, но... Внимание! Перенос данного обелиска в ваш мир может уничтожить его. Внимание! В с и с т е м о й принято решение изъять обелиск и оставить у себя до момента вашего становления. Какого становления не знаю, но обидно. Внимание, взамен вам выдается поощрительная награда. Вы получаете уникальный навык заражения страхом десятого уровня. А вот это по-нашему. Дальше я дочитать не успел, так как понял, что падаю. И падаю отнюдь не в свою мягкую постель, а в лагерь легионеров. Высота была небольшой, метров пять. Я успел сгруппироваться и приземлиться на ноги. Ежу, ты хорошо погулял. Хочешь вина? «Хочу!» — пересохшим горлом выдал я Флавию и жадно присосался к его фляге. «Вот это реально погулял!» Повернул голову в сторону, и мой взгляд упал на жующего Жору, который приставил палец к виску и демонстративно покрутил им. «Ну, зашибись! Даже Жора думает, что я псих!»